И снова 3S. Одна из вещей, которая больше всего тревожит в системе образования это что особый упор делается на требование соблюдать тишину. Если внимательно изучить всё то, что не говорится учениками, то мы поймём, что система нарочно устроена так, чтобы детские голоса не звучали, и у них с завидным упорством вырабатывают привычку помалкивать. Разговоры на уроке называются плохим поведением, признаком отсутствия самоконтроля или самодисциплины. За исключением весьма ограниченного перечня обстоятельств, скажем, когда учитель сам вызвал ученика ответить на вопрос по существу урока, в большинстве американских школ возможности учащихся высказаться весьма ограничены, и, как правило, учитель говорит в 3 раза больше, чем ученики класса вместе взятые. Значительно большее время школьникам положено сидеть тихо и слушать. Про учителей, которые отходят от этой нормы и позволяют подопечным свободно высказываться, говорят, что они утратили контроль над классом. Невероятно показательная фраза. Как и большинство особенностей в наших школах, требование тишины берёт основу в теории обучения, которая при всех масштабах своего влияния по большей части невидима. Эта теория рассматривает педагога или книгу как хранилище информации, которая вливается понемногу небольшими порциями в пустой сосуд, называемый учеником. Задача последнего в том, чтобы пассивно принимать эту информацию и время от времени по команде механически воспроизводить её часть. чтобы у нас была достаточная уверенность, что данные попали по адресу. Для облегчения процесса мы используем поощрение за успехи, наказание за неудачи, а также детально разработанную систему баллов, позволяющую отслеживать, как происходит перенос информации. Глассер метко описал это. От учителей требуется накачивать учеников отрывками измеримых знаний, словно у самих детей нет никаких других потребностей, словно они не более чем неодушевлённые предметы. Уровень образованности определяется тем, сколько таких фрагментов информации эти ученики-предметы могут удержать в себе на достаточно долгое время, чтобы их измерили при помощи стандартизированных проверочных тестов. Действительно, тут всё один к одному. Особого сорта учебная программа, скроенная так, что её удобно вливать или впихивать в головы ученикам. Тот факт, что им не дают права голоса во всём, что касается учебного процесса. дисциплина, которая требует, чтобы каждый сидел на уроках молча и обособленно от других. Взгляд на обучение как на передачу информации, а на самих детей, а в итоге и на всех людей, как на инертные объекты, которые надо мотивировать к учёбе извне с применением силы и угроз. Ряд авторов, включая бразильского психолога и теоретика педагогики Пауло Фрейре, прояснили политические подтексты этой модели, и в частности то, каким образом отношение к учащемуся как к пассивному вместилищу знаний препятствует формированию критического сознания, которое могло бы быть использовано для социальных изменений. Даже рискуя впасть в излишний мелодраматизм, скажу, что, по моему мнению, нам не узнать, что такое настоящее образование, пока мы не избавимся от этой бесплодной и уже дискредитировавшей себя модели. Чтобы сделать это, Чтобы помочь детям учиться, нам мало только лишь избегать использования наград. Основы альтернативного подхода можно описать всё теми же тремя S мотивации, о которых говорилось в предыдущей главе.